Кто первый в исламе? Среди мужчин Абу Бакр Аль Сиддик и от женщин Хадиджа дочь Хулайда и от двух слов Али бин Аби Талиб